Глава пятьдесят Ангелина. «Вы мне завидуете. Все вы. А еще родственники называются. Я всего лишь хотела немного известности. Не только вам же над именем работать. Я тоже хотела, чтобы меня узнавали. Я, а вы, вы!» Разорялась Анфиска, сидя с нами за столом. Они с Валькой пили отнюдь не чай. Я же уже вторую чашку фруктового напитка, прозванного почему-то чаем. Вдвоем с Валькой мы выслушивали жалобы Анфиски на жизнь, причем уже давненько. Анфиску развезло после второй рюмки. И теперь она предъявляла претензии и нам, родным сестрам, и всем темным, и вообще жизни. Опять нашей младшенькой было все не так. Опять ее никто не любил, не желал подчиняться ее прихотям и не хотел выслушивать ее указания. Ни на земле, ни здесь ни одно живое существо в своем уме не слушалось Анфиску. «Ты сама-то свои опусы читала?» — насмешливо поинтересовалась я. «На них же без слез не взглянешь, причем слезы будут исключительно от смеха. Ты ж полную чушь пишешь!» А косы смотрят потом на всех нас. Ты ж наша родственница, а не девка с улицы. Анфиска обдала меня уничижительным взглядом. Выслушивать правду она была не готова. Ее, родственницу императора Светлых, следовало только хвалить. Тот, кто критиковал, мгновенно становился врагом Анфиски. Впрочем, мне было все равно, что она там чувствовала. Гораздо важнее для меня было сохранить репутацию семьи. Ну и свою в том числе. А то все высшее общество будет думать обо мне не как об авторе оригинальных картин, а исключительно как о сестре той дуры, которая выпускает свои газетенки. Мне такое счастье было не нужно. Нормально я пишу, отрезала Анфиска. Лучше, чем некоторые запретят выпускать газеты, буду писать книгу. Мемуары о своей нелегкой жизни И сдам ее потом Сама Я чуть чаем не поперхнулась Что за чушь она несет Тебе и двадцати нет Напомнила я На всякий случай Отставив в сторону чашку с недопитым чаем Какие, блин, мемуары Что ты там напишешь Как в школе за пацанами бегала Анфиска сверкнула глазами Открыла было рот чтобы ответить. И тут вмешалась Валька. — А я замуж выхожу, — сообщила она внезапно. И мы с Анфиской замерли, забыв о споре. — В смысле замуж? То Валька? — Себастьян. — Она собралась писать книгу, — со смешком сообщил Серж и забросил в рот очередной кусок сыра. — Мемуары! Будет рассказывать местным жителям, как ей жилось в немагическом мире. Я поморщился. Разговор отца с картинаром принес свои плоды. Третий выпуск газеты так и не увидел свет. Линета рассказывала, что ее сестра была в бешенстве. Теперь, оказывается, она собралась писать книгу. С ее-то грамотностью. Она еще не понесла. — мрачно поинтересовался я, проживав копченую колбаску из дворцовых запасов. Серж только хмыкнул. — Ты и правда думаешь, что ее беременность поможет ей успокоиться? — Сомневаюсь. — Очень сильно сомневаюсь. Анфиска жутко завидует сестрам и дуется на них за то, что они не хотят иметь с ней дело. Вот и пытается отомстить по-своему, как умеет. — Боги! — тяжело вздохнул я. — Какая феерическая глупость! Она не пробовала хоть немного поучиться, хоть чему-нибудь, тем же манерам. Анфиска? — хохотнул Серж. — Да скорее небо на землю упадет, чем Анфиска пойдет учиться. Она и так все знает. А деньги и статус мужа позволяют ей не работать и быть уверенной в своем будущем. Ну и зачем ей тогда учиться? Я промолчал. Родственники Линеты своими выходками все больше убеждали меня в том, что моя жена — еще не худший вариант, и с ней, оказывается, можно жить, и даже довольно неплохо, если не принимать во внимание некоторые ее заскоки. По крайней мере, она с чужими холостыми мужчинами не целуется при всех. Да, Валька замуж выходит. Серж влил в себя бокал эльфийского игристого. Закусил колбаской, блаженно вздохнул. — Хорошо. — Валентина? — удивился я. — Мне казалось, она против семьи, брака, наследников. — Мне тоже, — кивнул Серж. — Однако ж... — И кто же этот, хм, счастливчик? — Твой министр финансов. — А вот... Тут мои брови сами поползли на лоб. А ротарий ему жить надоело. Она ж ему пощечину на балу влепила, припомнил я тот инцидент. Угу, а потом приняла его предложение и скоро пойдет с ним к алтарю. Я только вздохнул и, по примеру, Сержа влил в себя бокал игристого, даже не поморщившись. Завтра ожидалась встреча с эльфами. Надо было привыкнуть к этому напитку. Женщины, попробуй пойми их самих и их желания.